В последующие четыре дня до человека постепенно начал доходить смысл происходящего. В старые времена моряки этой планеты находили свой путь в океанах благодаря знанию течений и превалирующих ветров, но вместе с технологиями 1800 года к ним пришла навигация. И с тех пор хоки не опускались до использования старинных методов мореплавания. Кто-то из них овладел новой методикой, кто-то нет. Говорили, что лорд Нельсон — превосходный навигатор. Командор Хорнблауэр не уступал лорду. У остальных были свои трудности в этом деле. Проблема капитана Ярдли. Заключалось в том, что он хоть никогда и не ошибался в показания секстанта, но при этом патологически не доверял увиденному и имел склонность манипулировать цифрами до тех пор, пока они не становились такими, какими должны были быть на его взгляд. К тому же капитан был неравнодушен к четным числам и всегда подводил свои расчеты к приятному ему результату. И вот реальный корабль безмятежно плыл к пункту назначения, ведомый незнакомой с навигацией командой, которая по старинке автоматически совершала нужные действия в нужное время. А гипотетический корабль, порожденный математически, Четскими расчетами капитана Ярдли следовал по начертанным на карте невообразимым и диким траекториям. То он оказывался настолько далеко в океане, что у команды не должно было хватить запасов пресной воды, чтобы добраться до суши. То вдруг возникал на засушливых равнинах, в западной части самого крупного континента, тока. При таких обстоятельствах совсем неудивительно, что у капитана Ярдли был загнанный вид. Все это очень расстраивало команду, члены которой тем не менее хотели поделиться с капитаном своими сомнениями. Несмотря на всю гибкость воображения Хоков, они немного напрягались, когда им говорили, что они в тропиках а через минуту сообщали, что они идут вдоль ледовых границ Южного полюса. Нервы у членов экипажа были на пределе. Более того, Алекс обнаружил, что, по всеобщему мнению, капитан слишком увлекся своей навигацией и не уделял должного внимания командованию кораблем. Уже несколько недель никто не был повешен, И более месяца никого не килевали. Сколько раз уже члены экипажа несовместимого стояли на залитой солнцем восточной палубе корабля, взирали голодными взглядами на холодные воды за бортом и мечтали о килевании, что было просто развлечением на планете, где нет морских волков. Хоки живо обсуждали, насколько подлым должен быть проступок, чтобы заслужить подобное наказание. — Если тебе так хочется поплавать, то почему бы просто не прыгнуть за борт? — спросил Алекс Ботсмана Билли на четвертый день. Глазки бусинки Хока загорелись и тут же погасли. — Не могу, сэр. Грустно сказал он. — Это противоречит военно-судебному кодексу, сэр. Всем известно, британские моряки не умеют плавать. — Ах, это! -э -э — с готовностью отозвался Алекс. — Ну, если ты такой совестливый. Он подхватил Ботсмана на руки и швырнул за борт. Билли плюгнулся в море и взвыл от удовольствия. — Разорыви мои шпангуты! — радостно завопил Хока и поплыл вдоль борта, молотя лапами, и пуская фонтаны воды. — Меня убили! Помогите, помогите! Человек за бортом! Команда засуетилась у борта. Меховые тушки с криками о спасении начали прыгать за борт. Второй помощник принялся было спускать за борт шлюпку, но передумал, сбросил в море ближайшего матроса и прыгнул следом сам. — Стой! — в панике крикнул Алекс рулевому. — Человек! Э, люди за бортом! Разворачивай корабль! Рулевой закрутил штурвал. Захлопали паруса, и несовместимый развернулся носом к ветру. С радостными воплями в рулевой навалился нога на к аборт, не удержал равновесия и свалился вниз. Его восторженные стена не присоединились к хору тонущих. Дверь в капитанскую каюту распахнулась и на палубу выскочил Ярдли. «Слушай меня!» — закричал он. «Прекратить! Что происходит?» Он подскочил к борту и глянул вниз. «Мы тонем!» Рапортовал ему экипаж корабля, Не прекращая играть в пятнашки. «Прекратить!» Орал капитан. «Немедленно прекратить тонуть! И вы называете себя британскими моряками Мятежные псы! Вот вы кто! Предатели и бунтари!» «Изменники, мятежники, подлые псы, безответственные предатели!» Ярдли был так возбужден и так несчастен в своем синем камзоле и треуголке, что Алекс, повинуясь какому-то импульсу, подхватил его на руки и бросил за борт. Капитан плюхнулся в воду, вынырнул на поверхность, выпустил фонтанчик воды И погрозил Алексу кулаком. «Э, «Мистер Зеленая Борода!» — ревел он. «Вы будете повешены!» «Это бунт!» «Но нам ведь не обязательно его вешать, верно?» Пытался возразить Алекс. «Разовремя меня на куски!» — капитан Зеленая Борода отвечал Билли. Ярдли же собирался повесить тебя. — Я не знаю, как еще можно избежать этого, — сказал Олаф, выливая воду из ножен. — Мы теперь пираты. — Пираты? — воскликнул Олег. А что нам еще остается, капитан? — спросил Билли. — Мы подняли бунт на корабле, разве нет? «Теперь за нами будут охотиться корабли британского флота, пока не поймают». «Ладно», — вяло согласился Алекс. «Если повешение экс-капитана принимается как часть модели, он готов подыграть». Алекс повернулся к двум матросам, удерживающим Яртли. «Вздернуть его!» Матросы набросили петлю на шею экс-капитана И с почтением отступили назад. Ярли шагнул вперед, хмуро оглядел команду и скрестил руки на груди. — Предатели, неблагодарные свиньи, — сказал он, — не думайте, что вам удастся избежать наказания за ваши подлые преступления. Господь покарает вас, и справедливость торжествует." Алекс нашел кнехт и со вздохом уселся на него. Судя по всему, Ярли был готов произнести предсмертную речь длиною в час. Алекс расслабился и позволил словам влетать в одно ухо и вылетать из другого. Один из матросов старательно выводил каракули, конспектируя речь для дальнейшего опубликования на первой полосе. Бессмысленный бунт, заговор, зачинщик мне известен, преданные сердца, обманутые дьявольским отродьем, лично я вас прощаю, но запятнали британский флаг, не могут смотреть мне в глаза, как говорил этот великий человек. О нет! Непроизвольно воскликнул Алекс, но Билли уже задал экс-капитану тон своим боссманским свистком. «О, меня зовут Сэм Холл, Сэм Холл, да, меня зовут Сэм Холл, Сэм Холл!» «У капитана, — подумал Алекс, — довольно приятный тенор, как и у большинства хоков. Но почему они все перед казнью считают нужным спеть, Сэм Хоу? «А теперь тени веревку, я иду, я иду!» Алекс поморщился. Песня закончилась. Ярдли зашелся в сентиментальных излияниях, информируя команду несовместимого о том, что когда-то у него был хороший дом и родители – которые не могли подумать, что он так закончит свой путь. В нескольких словах он трогательно поведал о своей маленькой пушистой дочурке, оставшейся на берегу, и закончил проклятиями в адрес шайки бессердечных негодяев, после чего твердым голосом приказал палачам исполнить их долг. Коки грянули матросскую хоровую, и под сети Джо ярли повис в воздухе. Матросы с энтузиазмом бледнели и падали в обморок, пока в течение целых пяти минут экс-капитан вдохновенно корчился, стонал и дергался в предсмертных конвульсиях. Но все это Ярдли проделывал настолько реалистично, что Алекс даже слегка позеленел под своей бородой. В такие моменты человека всегда мучили сомнения, а все ли прошло в этом представлении как надо, и вдруг Хока с петлей на шее действительно удавлен. Как бы то ни было, обмякший Ярдли болтался в петле. Боцман Билли перерезал веревку и отнес его в капитанскую каюту, где Алекс перевел его в матросы и внес в список команды под именем «Черный Том Ярдли.